Но я постарел. Моё первое консульство стало ещё одним годом войны, годом тайной, но непрерывной борьбы, которую я вёл во имя достижения мира. Но я вёл её не один. Перемена позиций, подобная моей, произошла, пока меня не было в Риме так же и у Лициния Суры, и у Атиана, и у Турбона, словно невзирая на строжайшую цензуру – которой я подвергал свои письма, мои друзья поняли меня и последовали за мной, а кое в чем пошли еще дальше. Прежде взлеты и падения моей фортуны смущали меня главным образом, потому что я не знал, как отнесутся к ним друзья. Все мои опасения, все нетерпеливые ожидания, которые, будь я один, я переносил бы с легким сердцем, начинали всерьез меня удручать, когда приходилось скрывать их от моих заботливых друзей или в них друзьям признаваться. Я досадовал на обременительность их любви, на то, что они тревожатся за меня больше, чем я сам, на то, что за внешней возбужденностью они не видят во мне спокойного человека которому ничто на свете не представляется особенно значительным и который поэтому уцелеет при любых поворотах судьбы. Но теперь у меня уже не было времени для того, чтобы собой заниматься так же, как и для того, чтобы вовсе не заниматься собой. Моя личность отодвигалась на задний план именно потому, что моя точка зрения начинала приобретать вес. Главное состояло в том, чтобы... Нашелся человек, который воспротивился политике завоеваний, предугадал ее последствия, ее бесславный конец и стал готовиться к тому, чтобы по возможности исправить ее ошибки. Служба на границе показала мне другой лик победы, тот, которого не отыщешь на колонне Трояна. Мое возвращение в ряды гражданской администрации дало возможность собрать против военной партии массу улик, еще более внушительных, чем доказательства, полученные мной в армии. Основной состав легионов и претарианской гвардии был сформирован исключительно из италийских частей. Эти войны на дальних рубежах выкачивали последние резервы из страны, которая и без того была бедна мужчинами. Те, кто не пал в сражениях, все равно были потеряны для Родины. Родины в собственном смысле этого слова, поскольку их вынуждали селиться на новых, только что завоеванных землях. Даже в провинции система воинского набора стала к этому времени причиной серьезных волнений. Поездка в Испанию... Предпринятая мною несколько позже для надзора за работами на медных рудниках, принадлежавших моей семье, показала мне, какой беспорядок внесла война в жизнь страны. Наконец, я убедился в полной обоснованности недовольства собственников, с которыми мне приходилось встречаться в Риме. Я не был настолько наивен, чтобы считать, что возможность избежать войны зависит во всех случаях только от нас. Но я готов был примириться с оборонительными войнами. Я мечтал о такой армии, задачи которой сводилась бы к поддержанию порядка на границах, если нужно, передвинутых поближе, но зато надежных. Любое новое расширение, и без того огромной территории империи, представлялось мне болезненным разрастанием, раковой опухолью, отеком, подобным тому, какой происходит от водянки, и который в конце концов может привести к гибели всего организма. Ни одно из этих суждений не могло быть представлено императору. Он достиг того срока своей жизни, который приходит к каждому в свое время – когда человек доверяется своему злому или доброму гению, повинуясь некоему мистическому закону, который повелевает ему уничтожить себя или превзойти собственные возможности. Свершения его эпохи были в своей совокупности великолепны, но все мирные труды, К которым столь искусно склоняли императора лучшие его советники величественные проекты архитекторов и законоведов значили для него неизмеримо меньше одной единственной воинской победы безумие расточительство вселилось в этого человека который был так благородно бережлив когда речь шла о его личных нуждах все золото варваров Извлеченные из глубин Дуная все пятьсот тысяч слитков царя Децебала ушли на щедрые подачки народу, на дарственные военным, из которых и я получил свою долю, на сумасшедшую роскошь гладиаторских игр, на новые расходы ради грандиозных авантюрвазий. Это вредоносное богатство создавало ложное представление об истинном состоянии финансов. Деньги, полученные от войны, на войну же и возвращались. Тем временем умер Лицыний Сура. Это был самый достойный из личных советников императора. Его смерть была для нас проигранным сражением. Он всегда относился ко мне с отеческой заботливостью. В последние годы он тяжко болел, и слабых его сил уже не хватало на то, чтобы заниматься собственными трудами, но он целиком отдавал их служению человеку, чьи взгляды казались ему здравыми и разумными. Завоевание Аравии было предпринято вопреки его советам. Лишь он один, будь он жив, мог бы избавить государство от огромных затрат и тягот парфянской компании. Этот снедаемый лихорадкой человек употреблял часы своей бессонницы на обсуждение со мною планов, которые изнуряли его. Однако в случае их удачного осуществления подарили бы ему нечто неизмеримо большее, чем несколько лишних часов жизни. У его изголовья я заранее и в мельчайших деталях «Пережил ряд этапов моего грядущего царствования». В своей критике умирающий щадил императора, но он чувствовал, что уносит собою в могилу последние частицы мудрости, остававшиеся еще у режима, если бы он прожил на два, на три года дольше, мне, быть может, Удалось бы избежать некоторых сложных ходов, которыми было отмечено мое восхождение к власти. Он смог бы убедить императора усыновить меня раньше и на глазах у всех. Но последние слова этого мудрого государственного деятеля, который завещал мне свои идеи, прозвучали для меня так, словно он заранее облекал меня императорским саном. Группа моих сторонников росла, но то же самое происходило и с моими врагами. Самым опасным для меня противником был лузий Квиет, полуримлянин, полуафриканец, но медийские эскадроны которого сыграли важную роль во второй докийской кампании. Он с яростью настаивал на азиатской войне.